Глава восьмая. Чем дальше в лес. Последним серьёзным препятствием на пути роя стала небольшая пещерка естественного происхождения, дно которой было буквально усеяно скрытыми механическими ловушками. Один неверный шаг, и последует цепная реакция, после которой отвора останется в лучшем случае горстка пепла. Во всяком случае, именно такая судьба постигла нескольких неосторожных крыс или других мелких животных. Осмотревшись и хорошенько подумав, Рэй решил не испытывать судьбу и пробираться к выходу прямо по стене. Использовать крюк было слишком рискованно, так что вор мог сейчас полагаться только на силу собственных рук. Зажав один из сияющих светочей в зубах, он разбежался и в прыжке ухватился за ближайший выступ. Теперь главное преодолеть этот путь не более чем за 5 минут, иначе ползти придётся в кромешной темноте на ощупь. Своды пещеры изобиловали дырами и мелкими выбоинами, напоминая хлебный мякиш. Цепляться за них было вполне удобно. И Рэй без особых проблем добрался почти до самого конца, когда в одной из таких дыр его пальцы неожиданно наткнулись на что-то мягкое и явно живое. Это что-то вдруг издало перепуганный писк и метнулось прочь, ударив Рэя в лицо крылом. Вор едва не сорвался вниз и повис на одной руке, не закричав только потому, что в рту у него все еще был светящийся кристалл. Откуда-то сверху послышалось шуршание уже множества крыльев. Под потолком отчаянно пища, кружилась целая стайка разбуженных летучих мышей. Если хоть одна из них сейчас опустится пониже и невзначай заденет пол, Рей прорычав фугательность, раскачался и, помогая себе ногами, продолжил карабкаться по стене в бок. Очень быстро. В проем он буквально вывалился, сплюнул погашший святоч на землю и тяжело дыша улегся на спину. Над ним тут же со свистом пронёсся верещащий крылатый камок и скрылся где-то в конце узкого тоннеля. Чтоб вы сдохли, твари паганые! – прорычал Рей и чуть отдохнув продолжил путь. Он миновал ещё одну развилку. Спустился по каменным ступеням, вскрыл навесной замок на решетке и, наконец, оказался на последнем нижнем уровне. Длинный просторный коридор освещался потрескивающими факелами, так что в кристаллах нужды больше не было, и вор убрал их в карман. Сверяться с картой тоже уже не требовалось, и без нее он сразу стало ясно, что Рей добрался до цели. В конце коридора матово поблёскивала круглая железная дверь без единой започной скважины, а слева от неё прямо в стену была вбита небольшая каменная плита. Первым делом вор внимательно осмотрел и ощупал дверь. Толстый слой железа уходил глубоко в камень, не оставляя надежд каким-либо образом докопаться до механизма. Стальной лом рядом с этой громадиной казался хрупкой зубочисткой. Рей не сомневался, что дверь устоит даже при мощном взрыве. Кислотой ее, очевидно, тоже не взять. Чароскоп улавливал магические потоки, но провода, судя по всему, проходили в недрах стены, что делало проблематичным и весьма время затратным использование блокиратора. Значит, оставалось только одно. Рей подошёл к прямоугольной каменной плите и довольно долго изучал её, не решаясь прикасаться. Она так плотно крепилась к стене, что казалась её естественным продолжением. В центре плита делилась на фрагменты в виде двух треугольников, соединённых основаниями. А по бокам к этому ромбу с четырёх сторон примыкали круглые каменные диски. На каждом таком диске Было выбито 12 рисунков, один из которых изображал человека, а остальные различных животных: птицу, тельца, змию, даже дракона. Было очевидно, что нужно всего лишь правильно повернуть фрагменты, чтобы одно из верных изображений встало напротив каждого угла ромба, после чего опустить рычажок справа от плиты. Вот только в каком порядке должны выстроиться животные. Треугольники в середине, по-видимому, намекали на связь символов с триединым. Но почему тогда дисков 4? Что это? 4 времени года? 4 стихии? Зодиак или часы? Рей пристальнее вгляделся в рисунки и понял, что всё-таки шифр действительно имеет отношение к трёхликому. Змея Птица и рыба. Он помнил эти символы по картинкам в древних рукописях, которые частенько находил в развалинах старых некрополей. О них же ему вскольз говорил и Мак. А еще этих же животных вор видел вечером на одной из фресок в храме. Если так, то птица очевидно должна быть наверху. Решив пока следовать этой логике, Рэй осторожно повернул верхний диск до тихого щелчка таким образом, чтобы символ птицы оказался напротив вершины треугольника. Затем, припомнив ту же фреску, вор воспроизвёл указанный в ней порядок: рыба слева, змея справа. Оставался последний символ, и тут Рэю пришлось серьёзно поразмыслить. Он ходил от стены к стене, Почесывая бородку и качая головой в такт своих мыслей, но на уму прямо приходил только один образ. Ладно, допустим, это Тихат, но у него же миллион обличий. Выходит, я могу подставить любой рисунок, или нет? С Тихатом было связано множество легенд и мифов. Кто-то утверждал, что это божество пришло из-за нового мира. Ему уже приписывали и создание вампиров. Некоторые пытались протолкнуть в народ версию о том, что Тихад четвертый лик Триединого, эдакий падший бог, свергнутый на землю и заточенный в тени. Правда, пару веков назад эти слухи быстро присек Орден Белого Пламени, живенько спалив на священных кострах несколько сотен приверженцев данного культа. В одних манускриптах Тихат изображали то драконом, то верхом на драконе. В других же он был невинным агнцем или ребёнком. Он то воевал с эльфами, то заключал с ними сделку против людей. Кто-то ассоциировал его с обманчивыми сумерками, а кто-то наоборот считал его символом рассвета. Тихат бог коварства и иллюзий, смерти и возрождения. Король демонов Если он и правда существовал, то какое обличье выбрал бы себе в этом мире, чтобы всех обмануть? Уж точно не дракона. Тогда может тельца или? Рэй подошел ближе к плите и положил вспотевшую от волнения ладонь на последний диск. Чуть поколебался и круто нул его вправо, поставив напротив нижнего угла символ с человечком. Затем быстро опустил рычаг и сразу предусмотрительно отпрыгнул в сторону, прижавшись к стене. Тут же раздались многочисленные щелчки, но никаких признаков сработавшей ловушки не последовало. Ни разъедающего плоть дождя, ни падающего на голову потолка, или хотя бы банального залпострел. Только фрагменты плиты в центре Ушли глубже в камень и сами собой провернулись, открыв в стене шестиугольную замочную скважину. Слався тихо от с облегчением подумал Рей и вставил ключ. Магическая печать на стержне сработала. За стеной клацнули механизмы, приведя в действие пружины, и тяжелые круглые двери, вращаясь, разъехались в стороны. Рей в ужасе отшатнулся. В первый мгновение ему показалось, что он снова попал в тот злополучный грот, где чуть не остался навечно. Те же расходящиеся из центра арки, тот же высокий сводчатый потолок, но этот зал всё-таки разительно отличался от предыдущего, что немного успокоило Рея, и он прошёл в помещение с опаской, озираясь кругом. Пол пещеры был выложен большими плитами черногора, поглощавшими свет, десятком плавающих в воздухе пузырей. Одни только эти плиты, наверное, обошлись храму в целое состояние. Вдоль круглых стен из того же минерала располагались высокие шкафы, заставленные толстыми фолиантами и деревянными ящиками с начертанными мелом номерами. В одном месте Книги были просто свалены в кучу у стены, вместе со всяким хламом вроде обломков ржавых доспехов, щитов, кусков странных механизмов и каких-то тряпок. То ли храмовникам не хватило средств на ещё один шкаф, то ли просто не было времени разложить всё это добро по ячейкам. Двигаясь между колоннами, Рей присматривался к почерневшим от времени скульптурам, непонятно зачем расставленным по залу. В одной из статуй вор узнал древнекилийское божество с выпученными глазами и высунутым языком. Как раз такие охраняли вход в гробницу, которую Рэю довелось не так давно грабить. И как раз одной такой из скульптуры тогда не хватало в реду. Похоже, магии в каменном божестве уже не осталось, потому что детектор Рэя на него никак не отреагировал. Это радовало В последнюю свою встречу с заколдованными стражами Рей еле ноги унёс, свои золотые принадлежавшие статуи килейской богине солнца. Рей прошёлся вдоль шкафов, касаясь пальцами пыльных корешков книг. Все надписи были на них сделаны на каких-то незнакомых языках. Вскрыл ломом несколько пронумерованных ящиков, покопался в содержимом. По большей части ему попадались предметы неясного назначения, вроде куба из странного синеватого металла или обломка богато украшенной железной маски, сделанной явно не на человеческое лицо. Но ничего похожего на золотую или хоть какую-нибудь сферу. Так, Рей, думай, они не могли далеко убрать артефакт, который только недавно нашли. И ещё до конца не изучили. Он должен быть где-то на видном месте. Вор дошёл до кучи хлама и поворошил книги ногой. Лежавшая поверх латная перчатка съехала с горы и лязгнула об пол. Звук получился неожиданно громким, отразившись от гладких каменных стен. В этот же момент Рейу показалось, что в мерцающем свете огненных шаров мелькнула какая-то тень, напоминающая громадного мотылька. Вор вскинул арбалет, но летучая тварь уже успела спрятаться под тёмными сводами потолка. Зато теперь Рей наконец увидел то, что возможно и искал. Почти в центре зала, спрятанный за колонной, Стоял небольшой металлический короб с узкими прорезями. Рей приблизился к нему с чероскопом в вытянутой руке, и прибор тут же отчаянно запищал. Вор присел на колени и заглянул в щели, подсвечивая себе синим кристаллом. Но так и не смог ничего рассмотреть, будто содержимое короба пожирало весь свет. Тогда Рей попытался приподнять его, Но металл словно был приплавлен к полу. И как парень не старался, ему не удалось сдвинуть короб с места ни на дюйм. Чёртыхнувшись, вор порылся в сумке и достал ударопрочную склянку с кислотой, способную разъесть практически любой материал, кроме самой склянки, разумеется. Осторожно отвинтив пробку, Рэй прочертил кислотой круг на верхней грани куба. Металл сердито зашипел, но поддался. И спустя секунду оплавленный круглый кусок прорвался внутрь короба. Сквозь образовавшееся окошко Рэй разглядел искомую сферу, но вид ее несколько отличался от того, что описывал Мак. Не рискнув касаться предмета пальцами, Он отрезал ножом часть подола от своей рубашки и с её помощью вынул сферу из короба. Артефакт, мягко говоря, выглядел необычно. Возможно, его оболочка когда-то и была золотистой, но сейчас напоминала собой съёжившееся обугленное яблоко, которое кто-то ещё и пытался погрызть, но явно сломал себе зубы. Кроме того, в сфере имелась заметная трещина, через которую сочился не то дым, не то чёрный пар. И если бы свет мог быть тёмным, Рейн назвал бы это излучением. Ни малейшего желания любоваться этим излучением у Вора не было, так что он торопливо завернул тяжёлый шарф в трепицу, встал на ноги, раскрыл сумку. И тут чей-то звонкий голос Заставил его подпрыгнуть. Замри на месте. Положи штуку, или я стреляю. У Рэя внутри всё похолодело. Не выпуская сферы, он медленно обернулся и увидел перед собой тощего, веснушчатого мальчишку лет 14 от силы, одетого в длинную серую робу с дурацким женским чепчиком на голове. И странного вида пистолетом в трясущихся руках. Я сказал: "Положи штуку на место". Срывающимся голосом повторил пренёк, подняв пистолет повыше и целясь вору в лицо. Так вот, как это называется, ухмыльнулся Рей, повертев сферу в руке. Голова его в этот момент лихорадочно соображала: А я-то всё гадал. Я не шучу, вор. Считаю до трёх. А потом что? Вышибешь мне мозги из этой да исторической хреновины. Бьюсь об заклад. Тебе же потом придётся всё здесь отмывать. Как-нибудь переживу. Мальчишка плотно сжал побелевшие губы. Раз. Слушай, парень, можно же уладить всё мирным путём. Рай поднял вверх обе руки. незаметно покосившись на всё ещё открытые двери хранилища и мысленно просчитывая возможные варианты 500 тинов половина моей доли за эту штуку ну даже почти правда просто позволь мне уйти и утром найдёшь под забором мешок с деньгами а два засопел послушник на лбу у него выступила испарина два мешка Да без проблем устрою. 3. Ладно, ладно. Рай примирительно замахал руками. Кладу уже кладу. Но сначала должен сказать тебе нечто очень важное. Если я хоть что-то смыслю в оружии, это одна из первых моделей пуфера с колесовым замком, изобретённая ещё пропрадедом знаменитого Луиджи Фазальда. Верно? Огромные болотисто-зелёные глаза мальчишки расширились. Похоже, он-то как раз плохо разбирался в оружии. Рей подцокал языком. Дорогую щевещь, но без заводного ключа совершенно бесполезная. А ключа я в твоих руках что-то не вижу, да и колёсико не в боевом положении. Хромовник густо покраснел, но пистолета не опустил. Запахло жареным, тебе не кажется? На этих словах вор широко улыбнулся и бросил сферу мальчишке. Тот рефлекторно поймал артефакт, выронив оружие, и тут же получил кулаком в нос, брызнула кровь. Поринёк охнул и осел на пол, зажав нос ладонями. Сфера покатилась по каменным плитам. Рей спокойно подобрал ее, снова аккуратно завернул в тряпочку. Без обид, парень, сказал он, оборачиваясь к послушнику уже с флакончиком парализатора в руке. Но герой из тебя никуды. Большой светящийся шар с силой ударил Рэя по лицу. Прозрачная оболочка пузыря была теплой, мягкой и упругой, как женская грудь. Но вор и предположить не мог, что удар женской грудью может быть настолько весомым. Рей потерял равновесие и едва не упал. Перед глазами у него вспыхнули цветные искры. Он тряхнул головой, сориентировался и увидел, как мальчишка со всех ног бежит к выходу. Закроет двери, поднимет тревогу. И конец лучшему в империи вору. Нет уж. Я проделал слишком долгий путь, чтобы так глупо закончиться. Не успев придумать ничего лучше, Рей прицельно метнул артефакт в убегающего парня. Сфера треснула его по затылку, отскочив куда-то в сторону. Мальчишка грохнулся на пол, во второй раз ударившись носом и застонал от боли. Теперь Настала очередь Рэя бегать по залу в поисках укатившегося артефакта. Он быстро нашёл его и успел перехватить, пока тот не закатился в щель между книжными шкафами. Но едва разогнался, как сверху на него что-то обрушилось, сбив с ног. Артефакт снова затерялся среди колонн, а склянка с драгоценным парализатором со звоном разбилась. Щековора угодила в осколки, и он с ужасом ощутил, как по правой стороне лица, шеи и языка расползается ватное анемия. Очвали, идиот! взывил Рей, пытаясь перевернуться и стряхнуть хромовника со своей спины. Но мальчик оказался неожиданно сильнее, чем выглядел. Он вцепился в Рая, как дикая кошка. кусаясь и царапаясь, и оба закувыркались по полу сопя и рыча. Кровь из носа хромовника заляпала вору одежду, попала в глаза. Рей потянулся уже плохо повинующейся правой рукой, завалявшейся совсем рядом с сферой, другой рукой пытаясь отодвинуть от себя искажённое яростью лицо послушника. Пальцы вора зацепились за завязки на чепчике мальчишки. Раздался треск ткани. Чепчик слетел с головы, а под ним обнаружились взлохмаченные молочно-белые волосы и длинные заострённые уши. По полу эльф. Вор невольно охнул от удивления и сразу схлопотал острым локтем в глаз, на пару секунд потеряв интерес к происходящему. Когда зрение вернулось к нему, Он увидел мальчика упрямо ползущего к выходу на четвереньках, с артефактом в руке. Рэй поднялся и достал арбалет. Что, ай? – сказал он жестко, и мальчишка замер. Отдай шферу! Остраухий паренек испуганно оглянулся. Рэй в этот момент выглядел очень жутко, забрызганное кровью лицо. Перекосилось из-за частичного пролеча. Грим растёкся, глаз опух. Но заряженный арбалет он держал твёрдо и уверенно, не вызывая сомнений в готовности выстрелить. Мальчик обречённо выдохнул и медленно встал на ноги, покачнувшись. Вид у него был ничуть не лучше. Нос и нижняя губа разбиты. Лоб в садинах, шнуровка на вороте робы разорвана чуть ли не до груди. Он поднял на вора свои большующие зелёные глаза и тревожно дёрнул ушами. Мне нужен только артефакт. Язык слушался вора уже лучше, паралич быстро отступал. Повезло, что раствор не попал в дыхательные пути. Так что давай, ты прекратишь своё глупое геройство. Отдашь эту штуку, и мы разойдёмся. В противном случае мне придётся нарушить одно из своих правил и убить тебя. Ты же не жаждешь умереть, правда? Полуэльф несколько секунд колебался, глядя вору в глаза, затем осторожно протянул ему руку с окровавленной сферой. Рей, не опуская взведённого арбалета, Резко схватился за артефакт. Их пальцы на мгновение соприкоснулись, и предплечье вора вдруг свело сильнейшей судорогой. Он вытрясчил глаза и дёрнул рукой, но пальцы только сильнее вцепились в сферу. "Какого хрена?" зарал вор. "Ты что сделал?" "Ничего", перепуганно пискнул эльф, тоже стараясь отдёрнуть руку. "Отпусти!" Я не держу, уже в панике завопил мальчик, чуть не плача. Рай бросил оружие, попытался помочь себе второй рукой, и она тоже мгновенно прилипла к артефакту, как язык к обледеневшей железяке. Упираясь друг в друга ногами, противники отчаянно брекались, кружась по залу. Но магнетизм сферы становился всё сильнее. Льющийся из трещинки чёрный свет начал обволакивать сцеплённые пальцы. Ладоням стало горячо. Послушник отчаянно завыл, словно раненый зверь. В мозг ввора будто вонзилась длинная раскалённая игла, и он тоже едва не закричал. Вся пещера уже гудела и вибрировала. По полу катались различные мелкие предметы и книги. Светящиеся шары закрутились вихрем вокруг пытающихся совладиться людей. Откуда-то взялась истошно верещащая летучая мышь, изо всех сил хлопающая крыльями, но тоже попавшая в область непреодолимого притяжения. Когда боль в голове стала почти невыносимой, сфера издала страшный гул. Мужчины и мальчик замерли с одинаково перекошенными от ужаса лицами. Пролетающие мимо них предметы и мышь повисли в воздухе, будто запутавшись в невидимой паутине. Последней мыслью Рэя было: "Чтоб тебя, колдун!" А потом сфера беззвучно взорвалась. Рей силой ударила в грудь и отшвырнула назад. Он пролетел спиной вперёд несколько ярдов, прежде чем свалился на кучу хлама. Всё вокруг почему-то стало красным. Какое-то время вор боялся пошевелиться, глядя в потолок широко открытыми глазами, пока не услышал подозрительный скрежет. Он приподнял голову, и в свете покрасневших алхимических пузырей успел увидеть как закрываются двери хранилища. Нет, нет, нет, нет, вскричал Рей, но было уже поздно. Створки с лязгом сомкнулись, отрезав его от внешнего мира. Сработала аварийная система храма. Дерьмище сраное. Вор попытался встать и тут же испытал острую жгучую боль в груди. Он снова грязно выругался, И вытащил застрявший на уровне сердца покорёженный осколок от оболочки артефакта. Других повреждений при ближайшем рассмотрении не обнаружилось. Рубашка была цела, кроме этой маленькой алой дырочки. Да я чёртов везунчик, мрачно подумал Рей и со стоном поднялся на ноги, сразу оглядевшись. А вот кому-то, похоже, повезло куда меньше. Полуэльф без движения лежал на боку рядом с одной из статуй. Судя по всему, при взрыве он знатно приложился об нее головой и вполне вероятно был мертв. Рей не стал проверять, не до того сейчас. С минута на минуту сюда могла нагрянуть храмовая стража. Первым делом. Вор подобрал с пола свой арбалет и пристегнул обратно к поясу. Тут же неподалёку валялась и летучая мышь, слабо трепыхая чёрными крылышками. Видимо, она влетела в пещеру из катакомб вслед за рэем. Вокруг царил полнейший хаос. Повсюду были разбросаны подхваченные притяжением сферы, механизмы, вырванные из книги ветхие страницы. Солома из ящиков со служившими артефактами. Вот только следов самой сферы, за исключением того осколка, нигде видно не было. Ох, плакали мои десять тысяч. Хорошо, если голова на плечах останется после того, как я сообщу старику о своей неудаче. Но сначала бы выбраться отсюда. Рэй бегал по залу. Ворочаешь шкафы и скульптуры в поисках тайного лаза. Послушникам не положено было иметь своих ключей от хранилища, а значит, эльф попал сюда другим путём. Но каким? Ворс с подозрением посмотрел на груду книг и трепья у стены, где мальчишка наверняка прятался, и бросился их ворошить. Но снова безрезультатно. Кроме малюсеньких вентиляционных отверстий в потолке, ему так и не удалось найти ничего похожего на потайной выход. Что ж, Рей, придётся признать, это конец. Он устало присел на хламовую горку и закрыл лицо ладонями. Но тут его внезапно осенило. Торопливо порывшись во внутренних карманах, Рей извлёк на свет пожелтевший от времени свиток. перевязанной красной ленточкой, с колдовской печатью на сургучном оттиске и странными рунами, начертанными по краям бумаги. Вор стиснул зубы и неуверенно схватился за печать. Но прошла минута, а он так и не решился её сорвать. Рэй не имел ни малейшего представления о том, куда его может забросить этот древний свиток. Может быть, он давно уже не действует? А может, воры выкинет где-нибудь посреди необитаемого острова, или в сотни ярдов над землёй, или прямо в жерло вулкана. Неизвестно, что за маг создал этот предмет и с какой целью. Таким штукам доверять нельзя. Но был ли у него выбор? Рей несколько раз выдохнул, сильнее уцепился за сургуч. И тогда его взгляд упал на прислоненный к стене большой щит. Тот, видимо, упал на бок от взрыва, а за ним виднелся кусок камня, не прикрытый плиткой Черногора. И как я сразу не заметил, тихо от меня побери. Рэй бросился к стене, отодвинул тяжелый щит и чуть не закричал от радости. Тайный ход был очень узким. Но вору доводилось ползать и в более труднодоступных местах. Парень быстро сверился с картой, этот лас на ней не значился. И интересно, эльф его зубами что ли выгрызал. Хуже того, красная точка отмечала местоположение вора вообще в другой половине карты, где-то между двумя островами. Рей зачем-то постучал по бумаге, но ничего не изменилось. Похоже, черногорц создавал сильные помехи для магии старика. Ладно, чем дальше в лес, тем ближе вылез. И с этими словами Ворнер нырнул в проход головой вперёд.